Глава 5. «Твой человек будет рожден именно для тебя». С тех пор, как Фаняше показали дом, она стала намного радостнее и свободнее в перемещениях. Теперь ей не нужно было все время проводить в своей комнате, она уже умела легко выбираться в коридор и даже соскальзывала вниз в гостиную. Мир для нее стал шире и засиял новыми красками. Сколько же удовольствия она получала, помогая маме украшать обновленную гостиную красивыми ажурными шторами и разноцветными подушками. Как весело было наблюдать, как папа и Бося, пыхтя и охая, расширяют коридор, упираясь ногами друг в друга и всем телом надавливая на стены. А иногда бывало так, что родители задерживались на работе, и Фаняша засыпала в гостиной в большом папином кресле, слушая волшебные бабушкины сказки. Еще Фаняша любила останавливаться на полпути в гостиную, держась за книжные полки и рассматривать семейные фотографии на стенах. Вот ее бабушка в молодости с длинными распущенными кудрявыми волосами и обворожительной улыбкой держит на руках маму. А вот и папа, запечатленный в полете на фоне их дома, такой стройный, красивый и, как всегда, серьезный. На одной фотографии Фаняша увидела маленького Босю, На коленях у высокого седовласого мужчины в синем плаще с большими карими глазами. Вот, значит, какой у нее дед. Интересно, когда же он вернется? Фаняше очень хотелось, чтобы он наконец увидел, какая у него растет хорошая и талантливая внучка. Рядом был необыкновенно красивый снимок. На фоне алого закатного неба мама и папа в обнимку сидели на облачке и смотрели вдаль. «Как это мило!» «И как это скучно!» — вздохнув, подумала Фоняша. «Ой, а вот и она, Фоняша, такая маленькая, завернутая в золотую ткань, на руках у мамы. А рядом папа и выглядывающий из-за его спины Бося. А рядом фотография счастливой бабушки в широком зеленом платье, которая держит руки высоко над головой и ловит смеющуюся Фоняшу. А рядом она в комнате мастерит из облаков новую подушку. «Ух ты ж, ну надо же!» — с довольной улыбкой прошептала Фоняша. «У меня даже есть детские фотографии!» Забавно, но после своего шестого дня рождения и того случая с бабочками, Фаняша решила, что она уже может считать себя взрослой. Вот только интересно, кто же это все фотографировал? Девочка попыталась вспомнить, видела ли она кого-то в момент съемок, но не смогла. «Надо будет допросить Босю», — решила она и попыталась взлететь повыше, чтобы рассмотреть другие фотографии. Увы, это было невыносимо трудно. Такое ощущение, что чем выше она поднималась вдоль по коридору, тем воздух становился тяжелее, а ветер сильнее, и тем сложнее было лететь. Еле-еле она добралась до комнаты Боси и присела около двери. Дальше лететь не было сил. А там, наверху, было жутко интересно. Немного отдышавшись, Фаняша стала с интересом всматриваться вверх. Она видела двери в комнаты папы и мамы, а еще повыше зеленую дверь в комнату бабушки. «Ой, а это кто? Рядом с мамой и рядом с папой?» С фотографий, висевших на стене около комнат ее родителей, на нее смотрели глаза незнакомцев. Причем мама и папа радостно улыбались, стоя за их спинами, а на некоторых снимках даже обнимали. Эти незнакомцы были вдвое меньше ростом, чем ее родители одеты в странные разноцветные тряпки, да и лица у них были некрасивые, с такими маленькими глазками. И какой ужас! У них не было крыльев за спиной! Почему родители с ними? Кто эти существа? А вдруг эти страшные бескрылые существа и есть люди? Бося говорил, что каждый ангел должен будет посвятить свою жизнь человеку. Но как же так? Почему эти люди именно такие? От волнения у Фаняши закружилась голова. Она пошатнулась и, чтобы не свалиться вниз, зацепилась за ручку двери брата. Дверь отворилась. Боси в комнате не было. Внизу, на столе брата, Фаняша увидела большую золотую книгу. Ту самую, которая писала сама в себе, когда Боси занимался. На обложке книги изумрудными буквами было выведено. «Книга жизни», «Человек», «Филипп Лурье», «Дата рождения», 27 ноября 1970 года. Дата смерти. Нет данных. Ангел. Борисей. Арос. Дата смерти? Значит, люди умирают? Как бабочки? А вдруг ангелы тоже умирают? Фаняша зажмурилась. Потом закрыла лицо руками и замотала головой. Она поняла, что на сегодня с нее достаточно новой информации. Она же всего лишь маленькая десятилетняя девочка, в конце-то концов. Захлопнув дверь, Фаняша шмыгнула в свою комнату, уселась перед зеркалом, схватила расческу, распустила косы и начала причесывать свои длинные кудрявые волосы. Бабушка говорила, что так женщина может успокоиться и избавиться от тяжелых мыслей. «Фаняшенька, доченька!» Услышала она тихий голос мамы и почувствовала, как мама нежно гладит ее по голове. «Ты уснула, милая? Сегодня твой брат окончил высшую школу ангелов. Давай полетим и поздравим его!» В комнате Боси папа и бабушка с восторгом слушали подробности его дня. С несвойственными ему эмоциями Бося размахивал руками и громко хвастал своими успехами по человековедению и лучшими отметками по управлению техникой. Представляешь, пап, Филиппу только 11 лет, а он уже занял первое место на соревнованиях по велокроссу. А еще, еще сегодня мне первому вручили диплом. И еще на моем нимбе теперь написано мое имя. Вот, посмотри, вот какой он у меня. Вдруг Бося увидел Фаняшу и резко захлопнул шкатулку, которую держал в руках. Потом быстро подлетел к столу и спрятал золотую книгу. Фаняша заметила, как все засуетились и постарались перевести тему, чтобы не заострять ее внимание на разговорах про школу. «Ой, подумаешь!» про себя размышляла сонная Фаняша. «Очень нужно мне смотреть на какой-то там нимб, А книгу я уже и так видела. Подумаешь, человек у него Филипп. На этом слове она даже скривилась, изображая, как ей все это неприятно. Ничего особенного. Ничего интересного. И вообще, не хочу я больше ничего знать об этих людях и о том, что они умирают. Ничего, ничего не хочу знать». Предложив всем переместиться в гостиную, мама обняла Босю, ласково потрепала его кудрявые волосы, похвалила за успешное окончание и расцеловала. «Ну, и я тебя тоже поздравляю», — сказала Фаняша, чмокнула брата в щеку и первая вылетела из комнаты. Вечер проходил очень весело. Бабушка придумала новую игру и заставила всех летать по гостиной и ловить солнечных зайчиков. Со звонким хохотом она неустанно запускала их в разные углы комнаты. Папе быстрее всех удавалось догонять тех, что летели быстро и далеко. Фаняша была очень юркой и в воздухе ловила зайчиков, которые не успели далеко ушмыгнуть. А вот мама и Бося как раз собирали тех, что прятались за мебелью и в стенах. Папа лидировал, но Фаняша изо всех сил старалась его догнать. Вдруг на пороге появился высокий старик с длинной бородой в темно-фиолетовом плаще. «Позвольте пожелать вам предобрейшего вечера, семья Арос», – с широкой доброй улыбкой произнес он. «Ашория, добрый вечер, проходите, пожалуйста, всегда рады», сказал папа и проводил гостя в гостиную. «Сегодня у нас праздник. Борисей с отличием окончил высшую школу ангелов». «Знаю, знаю», ответил старик и одобрительно посмотрел на Босю. «Сделал я сегодня пару чудеснейших снимков во время вручения дипломов. Позже занесу». «Ах, вот кто тут, оказывается, делает снимки», подумала Фаняша и с интересом посмотрела на Седовласова гостя. «Ефания, знакомься, это наш городской почтальон, Ашория», — сказал папа. Почтальон широко улыбнулся, поклонился и торжественно произнес. «Я, собственно говоря, к вам пожаловал не просто так. Сегодня у вас, мои драгоценнейшие, еще один праздник». С этими словами он достал из своего огромного плаща серебряный конверт, на котором было красивым почерком написано «Для Ефании Арас». Фаняша удивилась впервые в жизни ей пришло письмо. Старик достал из конверта свиток, повернулся к Фаняше, посмотрел на нее так, будто давно ее знал, и торжественно прочел. «Дорогая Ефания Арас, поздравляем вас! Сегодня на земле произошло чудо – зачатие вашего человека. Через девять месяцев на свет появится девочка. Вам предстоит пройти обучение в младшей школе ангелов в течение девяти месяцев и быть готовой встречать рождение своего человека. Вам будет предоставлена честь посвятить свою жизнь этому человеку, охранять и любить его до конца его дней. Желаем вам удачи! С уважением, председатель Совета Архангелов Радалир Фельх. Фаняша, как вкопанная стояла посреди гостиной. В голове со страшной скоростью кружились мысли — Что же будет, что же теперь будет? Для нее родиться человек, такой маленький, страшненький, без крыльев, и она должна будет посвятить ему свою жизнь, любить его? Да как же это так? За что его любить? Почему все так? Ведь разве ее не учили любить себя, свою жизнь и своих близких? А тут какой-то человек? Как это все ужасно! Как же дальше жить? Словно в тумане Фаняша видела седовласого старика, чувствовала, как ее обнимали мама и бабушка, как папа говорил что-то про начало новой жизни, про то, как много нового и интересного ей предстоит узнать, а Бося жал ей руку. Очнулась Фаняша в кроватке у себя в комнате. Мама нежно смотрела на нее и гладила по голове. «Наверное, это был сон. Ужасный сон», — надеждой подумала она. Конечно, Фаняша хотела поскорее вырасти, научиться летать и открывать для себя чудесные тайны мира вокруг. Но в её прекрасные планы на ближайшее будущее никак не вписывалось то, что уже нужно идти в школу, учиться и через девять месяцев встречать своего человека, и потом, о ужас, посвящать ему свою жизнь. «Фаняшенька, доченька, ты так разволновалась, что потеряла сознание. Сладкая моя, всё будет хорошо, в школе тебе понравится, там будут девочки твоего возраста, и ты узнаешь много интересного. Мы с папой будем всегда тебя поддерживать, и бабушка будет рядом а Бося сможет помогать делать уроки. Фаняша с ужасом поняла, что это был Мисон. «Ну, мама, мамочка!» – взмолилась она. «Я не хочу, не хочу человека! Я никогда не смогу его полюбить! Я видела их на фотографиях! Они такие страшные! У них маленькие головы, маленькие глаза и нет крыльев! Я видела, видела у Боси книгу, там написано про смерть. Значит, люди умирают, а мы, ангелы, мы тоже умираем? Мне страшно, мамочка!» Фаняша прижалась к маме и заплакала. Мама ругала себя за то, что забыла снять фотографии с людьми и за то, что не смогла уберечь дочь от ненужной и преждевременной информации. «Прости меня, доченька, прости», — зашептала она, сдерживая слезы. «Я так хотела, так старалась сделать так, чтобы твое детство было счастливым, но ничего не получилось. Прости меня». «Мама, мамочка, ну не плачь только, не плачь, пожалуйста», — сквозь слезы говорила Фаняша. Я очень, очень счастливая, и у тебя все получилось. Только давай теперь все остановим, а? Давай попросим почтальона отдать письмо какой-нибудь другой девочке. Я больше не хочу взрослеть. Пусть все остановится, пусть все будет так, как раньше. Я хочу быть маленькой, хочу играть и слушать сказки. Я больше не хочу взрослеть. Милая моя, маленькая, смешная моя, доченька, нежно отвечала мама, обнимая и целуя Фаняшу. Это невозможно. Мы не можем остановить время. Так устроен этот мир. Однажды нужно начинать взрослеть. Мы, ангелы, созданы для того, чтобы однажды для нас родился человек. В этом наше предназначение, смысл нашего существования — помогать людям. Твой человек будет рожден именно для тебя. Он не сможет жить без тебя, понимаешь? «Мама, ну как? Как же я буду помогать человеку? А если он мне не понравится?» — взволнованно спросила Фаняша. «Так не бывает», — с улыбкой ответила мама. «Вот увидишь, что твой человек обязательно тебе понравится. Он будет таким, каким ты сама его нарисуешь. И ты обязательно полюбишь его, по-другому и быть не может. Твой человек будет для тебя самым лучшим и самым красивым на свете». Тихий нежный голос мамы, ее слова и ласковые объятия помогли Фаняше успокоиться и уснуть. Она представляла, как рисует для себя самого лучшего и красивого человека. «Мой человек обязательно будет летать. Я непременно нарисую ему крылья», – подумала Фаняша и улыбнулась во сне.